554. Сын мой, нити любви к ушедшей за светом, будем считать нитями света, их приумножим, привяжем себя к высшему через высших. Вы любящие ее, мною любимы. Любовью держится мир высший, любовью стоит братство, и нити света, пульсирующие любовью, ткут одеяния матери мира. Усильте это спасительное чувство, допредев возможностей, если хотите к ней ещё ближе стать. К ней приближаясь, ко мне приближайтесь, ибо мы не раздельны, я и она, возлюбленные дочери моя. А вы приуспейте любовью. Пусть солнце вашей любви будет беспятен. В любви почерпнёте силы противостать жизни, идущей против вас. Мы побеждаем любовью. Не чудно ли мир победить любовью к владыке и ушедшую к нему приблизить невыразимо А я говорю чудом любви победите Не будьте как слепцы отрицающие то, чего не видят Увидьте сердце глазами Да да да Непобедимое сердце вооружённое любовью и не знает преград Что нам границы миров, когда огненный мост мысли, насыщенный любовью, перекинут через послушные духу пространства? Сын мой, огненно управляю мощною силой любви. Не оставлю, не оставлю покинутами на земле одиноко, но возвышу и усилю тысячекратно вас, возлюбивших её, возлюбленную дочь мою. Ею воздвигнем мы нерукотворный храм почитания. Светлую мать огни йоги почтим, любовью порученные светить. Дети мои, любимые дети, боль сердца расцветёт чудесными, многоцветными камнями света сияющего. Боль, ю, ближе ко мне подошли. Благословим боль разрывающую сердце, но приближающую к свету чудесному. Возлюбленный мои, когда мы спаяны любовью, ничто не страшно нам и ничто не лишит нас нашей доли. Истинно не обезодолены, когда любим и познаём любовь. Хорошо и светло в лучах великого сердца, не исповедимы пути выше, но любите, и выше будет открыто для вас. Если бы поняли до конца, какая это могучая сила, если бы ею творить научились. Придет все, родные мои, и печаль ваша будет в радость. Вижу и слышу, и благословение шлю, на трудном пути испытания горем. Я с вами, родные, и вас не оставлю. Верьте, владыки, владыка сказал сам.